Глава 15. Она завтракала, когда мама позвала её к телефону. "Кто там?" спросила Дженнис. Мама пожала плечами. "Он не сказал". Дженнис пошла в комнату, взяв в руки удлинителя, она вспомнила, что вчера вечером им пользовался Майк. Прикоснувшись к нему, почувствовала близость и грусть. "Привет", сказала она. "Привет, Дженнис. Это Фредди Миллер". "Привет, Фредди. Как дела? Можно переговорить?" Конечно, Валяй. Я хочу встретиться лично. Это будет нормально, если у тебя нет других планов, я подумал, что мы могли бы вместе пообедать, например, в Макдональсе. Сегодня? – спросила Джейнс. Я думал, ты занята и не хотел тебя беспокоить. Нет, я не занята, просто хотел убедиться, что ты хочешь встретиться именно сегодня. Я пойду с тобой, конечно. Пойдешь? Он был удивлен. Да. Хорошо, я зайду к тебе домой, и мы сможем пройтись. "Во сколько?" спросила Дженнис. "Мне всё равно, когда ты хочешь." "Вообще без разницы", сказала она, желая, чтобы он решился. "Когда вы обычно обедаете?" "Около полудня. Если хочешь, могу прийти в полдень." "Хорошо", сказала ему Дженнис. "Так до до встречи." "А ещё кое-что. Не говори об этом Сьюзен, хорошо?" Из-за сильного ветра Дженнис пожалела, что не надела брюки вместо юбки. Всю дорогу до Макдоналдса она беспокоилась о том, чтобы она не задиралась. Они недолго говорили. Что бы Фредди ни хотел обсудить, он сдерживался. Придя в Макдоналдс, они купили у стойки четверть картофеля фри и молочные коктейли и отправились к столику на заднем дворе. Фредди ел молча. Когда Дженнис доела свой гамбургер, она больше не могла выносить молчание. "Фредди, ты хотел о чём-то поговорить?" "Думаю, да". Он не выглядел нетерпеливым. "Ну, Ты знаешь о танцах в пятницу вечером после игры? Она кивнула. Еда во рту внезапно стала сухой, и она подумала, что не сможет её проглотить. "Ты идёшь?" спросил он. Она проглотила немного, запив молочным коктейлем. "Пока не знаю", ответила она. "В смысле, ты уже решила?" "Нет". "Вот оно", подумала она. Она задумалась, что ему сказать. Я не думаю, что Сьюзен пойдёт на танцы, если ты её не попросишь. Что? спросила она. Я хочу пригласить Сьюзен на танцы, мы могли бы начать встречаться. Я, наверное, не пойду. Если ты не пойдёшь? он покачал головой и съел картошку фри. Тебе всё равно стоит спросить Сьюзен. Вдруг ей не нравлюсь. А может, и нравишься. Вчера вечером по телефону она так себя не вела, когда звонила тебе из моего дома. Да, я хотел пригласить её тогда, но она вела себя как будто очень торопилась. Мне кажется, что я ей не очень нравлюсь. Прошлая ночь была просто странной. Это не связано с тобой. Попробуй позвонить ей снова, ещё раз пригласить на танцы. Держу пари, она пойдёт. Фредди уставился в свой пустой пакет из-под картошки фри. Не окажешь мне услугу. Какую? Не могла бы ты поговорить обо мне с Осюзной и сказать, потом мне стоит ли ей звонить? Это довольно странно, Фредди. Знаю, но я просто не хочу беспокоить её, если она не заинтересована. Но Дженнис понимала, что он чувствует. Он ужасно боится, что Сьюзен скажет ему нет. "Ладно", сказала она. "Я поговорю с ней. Тогда дашь мне знать, хорошо? Если она захочет пойти со мной, я позвоню и приглашу её". "Хорошо, конечно". Как сказала бы Сьюзен? "Почему бы и нет?"